Это отношение мне пришлось ощутить в полной мере и в очень драматичной форме на вечеринке абстрактной экспрессионистки Ивон Томас, преимущественно благодаря ее коллегам по цеху. Марисоль была приглашена, так что она взяла с собой Боба Индиану и меня. Она всегда была очень добра ко мне, к примеру, куда бы мы ни ходили, она настаивала на том, чтобы на обратном пути проводить меня до дома. Когда мы зашли, я огляделся и понял, что вокруг полным-полно тоскливых и нудных интеллектуалов. Внезапно шум поутих и все взгляды устремились на нас. Было совсем как в дьявола, когда девочка выходит к маминым гостям и писает на ковер. Я увидел, как Марк Ротко отвел хозяйку в сторонку и обвинил ее в предательстве. «Как ты могла впустить этих?» Она извинилась перед ним. Что поделать, они же пришли с Морисоль. На мою вторую выставку в галерее «Ферус» в Лос-Анджелесе, показ Лис и Элвисов, я через всю страну поехал из Нью-Йорка на микроавтобусе с Вином, Тейлором Миди и Джерардом. Самое время было проехаться по Америке. Наверное, все думали, что я боюсь летать, но это не так. В 50-е я вокруг мира облетел — Мне просто хотелось посмотреть на Соединенные Штаты, я к западу от Пенсильвании никогда не был. уин был высокий, долговязый, очень хороший художник магического реализма, который только-только заинтересовался поп-артом. Тейлора я едва знал по олд-лайму, он был одной из первых звезд андеграундного кино. Начав в 50-х на Норф-Бич в Сан-Франциско у Рона Райса, в «Цветочном воре» и в «Лимонных сердцах» у Верна цемермана который я посмотрел в кооперативе кинематографистов. За пару дней до отъезда Генри привел в мастерскую Тейлора, на которого он наткнулся недалеко от Мэтт. Тейлор занимался своим любимым делом. Болтался по городу с видом, который люди обычно называют хитрым, шкодливым или проказливым. На лице играет легкая улыбка, глаза потуплены. Фирменный Тейлор. Выглядел таким расслабленным, что, казалось, подними его за шею, так и будет болтаться. В смысле, у него словно не было нервной системы вовсе. Такой он был. Ничего из моих работ не видел, только читал статью о консервированном супе Кэмпбелл в «Тайм». И когда Генри нас представил, сказал, «Вы — наш американский Вольтер, даете Америке именно то, что она заслуживает — банку супа на стену». Тейлор согласился разделить с Уином в этой поездке руль. Мы с Джерардом не умели водить. Положа руку на сердце, глядя на Тейлора, я не верил, что и он-то водит. Меня всегда удивляло, кто умеет водить, а кто не умеет. Я знал, что будет весело, особенно после того, как Деннис Хоппер пообещал нам вечеринку кинозвезд, когда приедем. Мы познакомились с Деннисом двумя месяцами раньше, через Генри, которому я в тот самый день представил молодого английского художника Дэвида Хокни. Деннис тут же купил за наличку один из моих рисунков Моны Лизы, и потом мы все вчетвером пошли на 125-ю западную улицу в звукозаписывающий павильон, где Деннис участвовал в эпизоде сериала «Защитники». Уин, Тейлор и Джерард заехали за мной, мы закинули матрас в хвост микроавтобуса и поехали. Радио всю дорогу орало на полную мощность. Вообще-то это была моя инициатива, потому что я очень боюсь, что водитель уснет за рулем. За такую поездку точно ТОП-40 наизусть выучишь. Снова и снова одни и те же песни. Лесли Гор, The Ronits, The Janits, Гернет Мимс и The Enchanters, The Miracles. Бобби Уинтон и длинные участки, на которых было одно кандри. И везде все совсем не как в Нью-Йорке. Джеймс Мередитт, первый чернокожий студент университета, поступил в университет Миссисипи всего годом раньше. И у Нью-Йорка намного больше было общего с Европой, чем с американским югом. Клубы Парижа стали называться дискотеками, и там вошли в моду все эти новые стили – Чалси Лук, Эдвардианский, Карнаби Стрит. В Лондоне царили те мода музыка и веяния, которые вскоре приплыли и к нам с британским вторжением. И на бесконечных самолетах повалили европейцы по 3-4 раза в год вместо обычного одного раза в былые времена, когда дорога занимала по 14 часов, и стали покупать себе здесь жилье, И как только приземлялись их самолеты, они прямиком бежали в такие места, как Линтердит, открывшийся в 1963-м, или Леклаб Оливье Кокеллино, задуманные для его друзей вроде герцога Бетфордского, Джани Аньели, Наэля Куарда, Рекса Харрисона, Дугласа Фербенкса-старшего, Игоря Кассини, Бордена Стивенсона, людей мирового масштаба. Однажды ночью я сидел в Леклабе, любуюсь на Джеки Кеннеди в черном шифоновом платье до пола с прической от Кеннета и думал, как же здорово, что в наше время парикмахеры ходят на обеды в Белый дом.